Глава третья. Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция! Голос первого секретаря обкома катился волной над демонстрантами, вырываясь из каждого репродуктора. Начало всемирно-исторического поворота человечества от капитализма к социализму! Ура! Ура! Эхо от воплей сотен тысяч людей отразилось от домов, заставив стекла в них задрожать, и вернулось обратно, внося свою лепту в радостный ор пролетарских масс. «Ура! Ура! Ура!» Я вопил со всеми вместе, ничем не выделяясь из толпы. В глазах рябило от обилия кумачевых знамен, алых бантов, красных шаров и цветов всех оттенков. И да, если я думал, что на Парад Победы или Первое Мая пришло много народу, то сейчас реальность безжалостно ткнула меня мордой в то, что такое по-настоящему много. Казалось, на главной улице города собрались вообще все жители, все пять миллионов, хоть я прекрасно знал, что это не так. хотя бы потому, что такое количество Красный проспект просто не вместил бы, и подобные демонстрации проводятся одновременно во всех районах города. Но факт оставался фактом. Советские граждане шли добровольно, даже с радостью, целыми семьями, не желая в этот день оставаться дома. Для них 7 ноября был настоящим праздником, важнее даже Дня Победы, При этом я не заметил ни капли дутого пафоса. Нет, понятно, что партийные бонзы с трибун вещали что-то бравурное, многословно превознося революцию. Учения Маркса и Энгельса, вождей, всех скопом и каждого отдельно. Но простых людей это почти не трогало, влетая в одно ухо и вылетая из другого. А вот эмоции оставались чистые, светлые, основанные на полной уверенности, что 93 года назад предки все сделали правильно, свергнув царизм, сокрушив буржуазию и дав свободу рабочим и крестьянам. У меня к этому было очень двоякое отношение. В школу я пошел в нулевом, и нам тогда еще рассказывали, что коммунисты фактически предали страну, свергнув царя-батюшку, помазанного на трон самим Господом. Да и вообще были агентами немецкой, английской и японских разведок разом, а некоторые еще и на Буркина фасо шпионили. Ну и про миллионы расстрелянных лично Сталиным, конечно же. Сводилось это все к тому, что нам требовалось платить и каяться, замаливая грехи отцов и дедов. Потом меня эти вопросы мало интересовали. образ жизни не способствовал какому-то саморазвитию, что уж говорить об исторических исследованиях. Так что лишь лет в двадцать я по-настоящему заинтересовался, а что, собственно, там вообще было. И, надо сказать, светлый образ Российской империи изрядно померк перед фактами. Ежегодные голодные бунты, жестоко подавляемые войсками, дичайшая смертность в приютах — где детей чуть ли не насильно заражали оспой, чтобы получать материал для изготовления прививок, беспредел дворян в армии и жизни, почти отсутствующий уровень образования среди массового населения и прочее, прочее, прочее. При большевиках стало лучше? Как по мне? Да. Не обошлось без перегибов, местами очень тяжелых, но при всех недостатках – Простой человек вздохнул свободно. Довелось мне общаться даже с теми, кто в детстве вместе с родителями попал в жернова системы, но даже они не держали на страну зла. Больше того, шли работать, и их детей, раскулаченных и репрессированных, брали, позволяя добиться весьма высоких должностей. При этом уже здесь я регулярно ввязывался в срачи, тыкая носом окружающих, в несовершенство партийной системы. Кстати, может быть, очень зря, уверен, в соответствующих органах на меня лежит толстое дело, которое пустят в ход, если посчитают нужным. Но молчать, засунув язык в известное отверстие, это тоже не выход. А так, может, хоть что-то дойдет до власть придержащих, и они сделают выводы. Если это поможет сделать союз чуточку лучше, значит, все было не зря, потому что там, у себя, я нигде не видел таких чистых, открытых лиц, искренней заботы и бескорыстной помощи другим. Советские люди были не изуродованы погоней за золотым тельцом, хотя справедливости ради прививку здорового цинизма им сделать бы не мешало». На мне повисла Анна, чуть не оглушив воплем в ухо. «Семен, ты потом пойдешь с нами праздновать? Мы в кафе хотели посидеть». «А столик вы заказали?» Я скептически хмыкнул, представляя, что сейчас творится в заведениях общепита. Там сейчас все забито, и вряд ли освободится до ночи. В парках тоже толпа народу будет. На речной развервонуть, концерт посмотреть. «Да ну!» Влезла в разговор Зоя, крепко удерживающая за руку Эдика, чтобы того не унесло толпой. «Там толкучка сплошная, шаг уступить негде. Я в прошлом году была, так мы даже до половины к сцене не пробрались, а издали слышно плохо. Давай лучше назад, на площадь вернемся. Тут-то по-любому интереснее будет». «Может, пойдем в Центральный парк?» — выдал свой вариант Антон. «Там и музыку послушать можно, и перекусить чем». «И на аттракционах покататься в лунопарке!» «Ты маленький, что ли?» — подняли его на смех девчонки. «На карусельку захотел? Агу-агу!» «Зря вы так!» — осадил я разошедшихся насмешниц. На американских горках я с удовольствием прокатился. Но работают ли они по такому холоду — вот в чем вопрос. Но в целом идея с парком мне кажется наиболее перспективной. «Только центральный точно будет переполнен. Может, в Заельцовский рванем? Тут, в принципе, недалеко?» «Точно!» — подхватила Зоя, которая была за любой кипиш, кроме голодовки. «На речном сядем на электричку, а там от главного рукой подать через Владимировскую, а на сухарке можем даже шашлык взять, пожарить. Там же мяско и магазин их». «Это уже похоже на план». Я не был уверен, что с шашлыком что-то получится, но ведь можно купить тех же сосисок и другой неполезной, но вкусной пищи, так любимой студентами. Возьмем лимонаду и посидим по-человечески. Тогда давайте не разбегаемся, все дружно двигаем на электричку, чтобы не потеряться. Аня, контролируй, ты ж комсомольский организатор. Вот организуй давай. На самом деле, организовывать особо было нечего. «Людская волна плотно держала нас в своих объятиях до самого речного вокзала, где разбивалась на мелкие ручейки. Мы шли в составе колонны техникума, как и положено порядочным комсомольцам, с флагами и плакатами, которые потом еще нужно было сдать дежурному преподавателю на грузовой машине. Впрочем, это было не только у нас, да и процесс уже давно отработан». Грузовики ждали на стоянке. Дошедшие первыми колонны дружно пробивались к ним, сгружая имущество, после чего те отчаливали, освобождая место для следующих машин. А люди уже шли отмечать праздник, ведь в такой день грех не выпить. Не скажу, что прям все бухали, но карманы у мужиков оттягивались не просто так, да и сами они, сдав реквизит, Первым делом мелкими группами скрывались во дворах, откуда показывались уже куда более довольные, стараясь дышать в сторону. А во всех ближайших магазинах стояли очереди, заканчивающиеся на углу соседней улицы. Самые прошаренные работники торговли банчили ок и тремя топорами прямо из машины, распахнув двери кунга. Процесс был явно отработан. Сдача. «Почти никому не требовалось, мужики заранее на подходе к машине уже подсчитывали необходимое количество, умножали на 2,60 или 3,40 в зависимости от предпочтений и лишь пересыпали мятые рубли и мелочь в ладони продавщицы, считавшей деньги, чуть ли не на вес, тут же выдавая нужное количество бутылок. Не скажу, что подобное повальное пьянство мне нравилось». Но ну и лезь со своим невероятно важным мнением, я не спешил. Что я им скажу? «Товарищи, не пейте!» Или там «Пейте березовый сок!» Смешно. С другой стороны, пьяных в зюзю тоже почти не было видно. Народ свою дозу знал. Что здоровым мужикам бутылка портвейна на троих? Даже две бутылки. «Щекотание в горле», как говорил Крамаров. Да и менты зорко несли вахту, не трогая слегка поддатых, но вот одного, что уже на ногах не стоял, шустро утащили в машину. И, сдается мне, это далеко не забота о гражданах, но тут менты в своем праве, да и не наглеют особо, знают, что сегодня им поживо на всех хватит. — Сёма, чего встал? — меня толкнули в бок. — Портвейну, что ли, хочешь взять? Да ну его! Ладно бы виниш красного, а этот — отрава отравой. Говорят, художники в нем кисти моют. «Не удивлюсь», — хмыкнул я, отрываясь от созерцания праздничного советского быта. «Не, сегодня мы ведем трезвый образ жизни. К тому же меня портвейн не берет. Давайте, двинули, а то все места займут. Не будем же мы на голой земле ютиться». Электрички ходили часто, так что уже через 10 минут мы веселой гурьбой загрузились в очередную, заняв половину вагона. Другую оккупировала тоже компания молодежи, но, судя по разномастной одежде, студенты какого-то вуза. На нас они поглядывали с изрядной долей надменности, мол, «Фу, технарь!» Но явно были не против познакомиться с девчонками, ведь парней у них было гораздо больше. В целом, мне было пофиг. Я в личную жизнь одногруппников не лез, но студенты явно употребили внутрь по стакану, не меньше, и были настроены весьма игриво. Но мне ли не знать, как быстро такое состояние перерастает в агрессию, так что я еще до того, как первый подошел знакомиться, поймал взгляд парня, показавшегося мне лидером, и прямо ткнул в значок разрядника. Изображенная там четверка явно охладила пыл горячего финского парня, а он уже, в свою очередь, тормознул остальных. К счастью, студенты еще не дошли до кондиции, когда море по колено и отвалили в сторону. А потом мы уже дружную толпой высыпали на перрон вокзала Новосибирск-Главный. Студенты двинули на вокзал, а мы наоборот. По пешеходному мосту перемахнули пути и оказались на Владимировской. Оттуда до Заельцовского парка было уже рукой подать. При желании можно было подождать троллейбус и доехать на нем, но мы решили прогуляться. «Чего там? Всего три остановки. Нам молодым и семь верст не крюк. К тому же народ тоже гулял, поздравляя друг друга с праздником. Чем мы хуже?»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 Фирменный магазин новосибирского мясокомбината нашелся на прежнем месте и даже работал, причем желающих прикупить шашлыка или колбаски для пикника было немало. Стали в очереди мы. Я все же убедил ребят не брать мясо, ограничиться с и разными нарезками. Доводы провозню с костром неохотно, но приняли, согласившись, что ладно мангал, можно кирпичи поискать. Но без шампуров и нормальных дров, не говоря уже об угле, шашлык будет, ну, очень такое себе. А вот те же сосиски можно на прутики насадить, от этого они хуже не станут. На запивон набрали разного лимонада, благо он был в ассортименте и полуторалитровых бутылках. Буратино, колокольчик, тархун, байкал, даже редкие сынди. Я в детстве, когда еще он иногда появлялся на прилавках, думал, что его привозят откуда-то из Америки, поэтому такое название и изображение индейцев на конях. И только здесь узнал, что на самом деле придумали этот лимонад в Грузии, как и еще несколько необычных, но очень вкусных напитков. Но Исинди лично для меня остался фаворитом, может, как раз потому, что попадался редко». Посидели мы хорошо, душевно, нашли незанятую беседку, где все поместились, рядом развели костер из собранного хвороста. Из него же настрогали палочек в качестве шампуров для сарделек и сосисок. Я честно ожидал, что кто-нибудь прицепится, все же молодые девчонки, парней мало, да и те не вызывают особого опасения. Ладно я, но что Эдик с Антоном не бойцы, Видно с первого взгляда. Но нет, на удивление, те, кто к нам подходил, оказывались интеллигентными, пусть и не совсем трезвыми. Разок, правда, вдали показалась веселая губкомпания, но обошла нас стороной. Может, не сами, а кто намекнул, но я на этот счет не парился. Хотя охранять, пусть охраняют, целее буду. — Ну что, по домам? Когда сосиски были съедены, лимонад выпит, костер затушен и засыпан землей и наведен порядок, я обвел взглядом группу, словно командир боевой отряд. «Хорошо посидели, поболтали, музыку послушали. Пора и честь знать. Уверен, всех нас ждут дом родители, так что не будем заставлять их беспокоиться». «Да, давайте дружно собираемся», — тут же подхватил образцы руководства Андреева. Эдик, Антон, берите мешки с мусором. Давайте, давайте, мужики вы или нет? Зоя, мы все собрали. Да все, все. Толстушка нагрузила старосту пакетами и, ободряюще улыбнувшись парню, махнула рукой. Пошли уже. Семен, а ты тоже сейчас домой? Рыжая невзначай подхватила меня под руку, прижавшись к боку. Может, проводишь? Ань, я тяжело вздохнул. «Мы друзья. Вот и давай не будем усложнять. Я с двумя разобраться не могу, а тут еще...» «Ты хорошая девчонка, и такой, как я, тебе не нужен. Есть куча нормальных парней, добрых, заботливых и верных, без моих тараканов размером с кулак. С ними ты будешь счастлива, с парнями в смысле, не с тараканами». «Ты за меня не решай», — надулась девчонка. «Может, мне нравятся такие, с тараканами?» «Тебе нравится моя самоуверенность и сила?» Я еще раз вздохнул. «Это нормально, инстинкт размножения никто не отменял, хоть многие путают это с наглостью и хамством. Но мы не животные и должны понимать, что на одном голом инстинкте никуда не уедешь. Если человек мудак, плевать, насколько он уверен в себе». «Счастья с ним не будет, а я хоть и смею надеяться, что не мудак. Все же не настолько благороден, чтобы считаться прекрасным принцем. А пару-тройку раз покувыркаться в постели без обязательств не устроит уже тебя. Я прав?» «Прав», — пришла пора Андреевой вздыхать. «Почему все нормальные парни всегда заняты?» «Да с чего ты взяла?» Я удивленно уставился на комсорга. «Вон, тот же Егор Титов. Свободен. Или Серега Воробьев». «Да у нас в технаре куча классных парней. Просто бери и хватай любого. Ты же ходишь ко мне на факультатив. Попроси кого-нибудь из них объяснить тебе непонятные моменты. Разговори, и они тебя сами в кино пригласят. Но ну, не мне тебя учить женским хитростям. Ты красивая девчонка. Дай понять, что готова к отношениям, и выбирай». Я. «Правда красивая?» Как всегда, у женщин Наня услышала только то, что хотела. «Правда, правда?» «Клянусь соседским поросенком!» Я торжественно поднял руку. «Ну, конечно, красивая. Советские женщины вообще самые лучшие в мире. И поверь, я знаю, о чем говорю». «Можно подумать, ты за границей был», — пыркнула рыжая. «Чего в нас лучшего? Вот француженки, это да». Элегантные, утонченные. «Страшные, как атомная война», — закончил я за подругу. «Ты их вообще видела? Не Бриджит Бордо или какой-нибудь Катрин Денев, а обычных? Это ж страх божий! Про немок я вообще молчу, там красивых баб еще в средние века на костре сожгли. Итальянки, да, симпатичными бывают, не даром же говорят». «Солдат, ешь морковку и хрен, будешь как Софи Лорен!» «Да ну тебя!» — захохотала Аня. «Вот умеешь ты взять и все опошлить!» «На ну, том стоим!» — я подмигнул девчонке. «А насчет парней подумай. Титова Ева Фомина обхаживает, а вот Серега — вариант верный. Тем более он тоже программист, и я его к себе в новую контору работать позвал». «Так что без денег не останется. Подумай!» «Я? Хорошо!» Не стала возражать Андреева, на самом деле о чем-то задумавшись, и лишь потом спохватившись, шепнула. «Спасибо!» «Не за что пока!» Я ободряюще улыбнулся и тут же вскинулся, глядя на подъезжающий троллейбус. «Двадцать четвертый! Все, я побежал! Всем привет!» Ребята помахали мне в ответ. Правда, я это видел уже краем глаза, догоняя неуловимый транспорт. Зато салон был почти пустой, так что я плюхнулся на самое козырное место. Билет мне был не нужен. Недавно купил проездной на все виды транспорта. Студенту без него вообще никак, особенно если погода не позволяет пользоваться собственной техникой. Так что контроля не боялся. расслабился, чувствуя на душе покой и удовлетворение. Все-таки хорошо посидели, душевно. И понятное дело, что именно в этот момент мне обязательно кто-то позвонил. «Сема», — голос за Симовой звучал глухо, будто она недавно ревела. «А ты ко мне больше никогда не придешь?»